Глава шестая. Настоящее время. Любовница для развлечений, жена для статуса. Пульсировала в голове эта безжалостная фраза, причиняя мне столько боли, что уже и жить не хотелось. Я осталась с ночевкой в родительском доме, иначе бы не пережила эту ночь, оставшись один на один со своим горем, да еще и с плачущим младенцем. Спала в одной комнате с Настей, обнявшись с ней и тихонько... рыдала в подушку. Всю ночь мне снились кошмары и разные картинки, где Корнея развлекается с проститутками, делаем те же самые подарки, что и мне, говоря те же самые фразы, что и мне. Я поняла, от родителей помощи и поддержки мне ждать не следует. Мерзавец их будто приворожил, честное слово. Как же ловко купил их доверие и обожание. Не спала полночи, думала над тем, как поступить. Я должна сделать всё красиво и уйти тоже красиво, чтобы не нажить себе проблем. А родителям предоставить весомые доказательства грязных похождений мужа. На том видео, что сняла камера, картинка вышла не самого лучшего качества, лицо Корнея не было видно. Зато я видела всё. Я видела его силуэт, узнала татуировку, его прошмандовку, но родители бы это не убедило. Им нужны более весомые доказательства, где было бы видно лицо Корнея крупным планом и его инструмент в деле. Иначе они опять скажут, что я себе придумываю. Мне удалось поспать от силы пар часов. Когда на улице начало светать, я спустилась на кухню, чтобы заварить кофе. Войдя туда, увидела маму. Что ни свет не заря, она уже вовсю куховарила. «Ты, как всегда», — зевнув, поприветствовала ее — доставая турку из шкафчика. Наверное, не ложилась вовсе. На плите две кастрюли булькает, и одна сковорода шкварчит. Запах стоит потрясающий. «Ой, скажешь тоже!» Бодро отмахивается. «Люблю я готовить, да домочадцев радовать. О чем еще на пенсии заниматься, милая?» «А ты чего так рано? Матвейка буянит?» «Нет, Матвейка спит». Устала плюхаясь на стул, И жду, когда вода закипит. Просто не спится. Слушай, Лен, ну хватит, а? Накрутила себя, нагрузила. Посмотри, на кого похожа. Бледные, синяки под глазами. Смотреть страшно. Ну кому это надо? Проблемы у нас все тут. Постучала легонько кулаком себе по макушке. В голове. Поняла, о чем я? Мы, женщины, любим драматизировать, преувеличивать сильно, разные жизненные ситуации. Поэтому заканчивай ерундой заниматься и скажи мне, Корнея сегодня что делает? А что? Да я уже месяц обещаю своим борщичком фирменным его угостить по новому рецепту. Да все некогда, зятьку. Трудится, не покладая рук. Гордится мама, размахивая поварюшкой. Все для семьи, для любимой жены и ребеночка. Не человек, а ангел. Поджимаю губы, вспоминая, как этот ангел... Старательно вертел языком во рту шлюхи имел милые бедра на веранде ресторана. Я тут как раз наварила. А давай ты его проведаешь, сюрприз делаешь и гостиниц передашь. Хм, что это как не подсказка судьбы, ее просьба. Устрою эффект неожиданности, заодно и проверю, чем муж на работе занимается. Давно у него не было Погляжу заодно на рабочее пространство и на его секретаршу. А еще у меня появляется идея взять ту самую крошечную камеру Насти и незаметно установить ее в кабинете Корнея. Да, шикарно. Если он действительно изменщик, я соберу на него компромат и даже в режиме онлайн смогу продемонстрировать, как он телок дерет в рабочее время. Как не позвоню, когда он там, вечно скидывает и СМС шлет, мол, занят сильно. Я должна доказать тем, кто мне не верит, что они неправы. Развеять розовую иллюзию, чтобы добиться справедливости. Порадуй муженька любимого. Хорошо, мам. Вот и славненько. А я за Матвейкой опять пригляжу. Можешь взять мою машину. Привожу себя в порядок. Примерно через час выезжаю. Отец помогает загрузить в багажник кастрюлю с борщом. Мать, стоя на кольце со счастливым лицом, улыбается и машет на прощание. Корнеюшки, большой привет!» Почти подъезжаю к зданию компании мужа. Чем ближе к нему, тем жестче волнение усиливается. Притормозив у перекрестка, я вдруг почувствовала сильный удар. Сначала не поняла, что произошло, но, глянув в зеркало, увидела иномарку красного цвета, впечатавшуюся в зад маминой Мазды шестерки. «Вот ты, курица тупая, криворукая! Выходи живо! полюбайся что ты натворила!» Мне кажется, будто пол уходит из-под ног, когда я слышу этот голос. Открываю дверь, а передо мной вырастает она. добыть да такого не может. Марианна чуть не кидается на меня вопя и размахивая руками. У нее прилично разбит лоб, лопнула нижняя губа, лицо наполовину в крови. Марианна принимается истерить, активно размахивая руками и оскорблять меня бранными словами — Значит, это она была за рулём красного двухдверного Мерседеса. Обойдя свою машину сзади, я увидела приличную вмятину с левой стороны бампера. «Тебя где водить учили, курва? Что ты зыркаешь на меня? Месяц тачки, только из салона забрала. Лучше думай, где столько бабок на ремонт возьмёшь. Я же тебя до нитки обдеру, тварь-то такая. Только посмотри, что с моим красивым личиком сделала. Ха -ха. Рот закрой». Сдержанно, но осаждаю в ответ. Курица тупая — это ты. Правила дорожного движения нарушила ты, не соблюдая дистанцию. Терпеть оскорбление от помойной шлюхи не намерено. Вытаскиваю телефон из сумочки. Собираюсь набрать номер Корнея, плюс вызвать полицию. Интересно будет посмотреть на его реакцию, когда он это все увидит. Звоню мужу и вызываю полицию. Напугала ежа голой жопой. Да ты хоть знаешь, кто мой парень? Да он тебя в лепёшку раздавит. О, а вот он, кажется, едет. Радостно взвизгивает она, тыча пальчиком куда-то за мою спину. Ну, держись, гадина, сейчас он тебе задаст. Будешь на коленях прощения вымаливать. Ситуация продолжает набирать обороты. Ледяные мурашки несутся по спине, когда я вижу автомобиль Корнея. Очевидно, муж нас тоже видит. Ведь этот остросюжетный инцидент произошёл буквально под окнами его компании. У меня сердце почти в космос взлетает от такого зашкаливающего выброса адреналина. Корней паркуется рядом. С невозмутимым видом, поправляя пиджак, идет ко мне. Мечтаю увидеть рожу белобрысой стервы, когда она поймет, кто это такой. Но он... Он проходит мимо меня с кислой физиономией и подходит к ней. Опускает руку на талию, демонстративно притягивая к себе. Сильно ушиблась. У тебя кровь. Стою в полном шоке, ни живая, ни мёртвая, когда муж на моих глазах поглаживает лицо любовницы. Затем вытаскивает из кармана платок и начинает заботливо промакивать кровь. О, «Ужас! У кошмар! Корней! Это перестану уродиной, да?» «Тише, тише!» «Ну, кипишуй Всего лишь царапина, но швы придётся наложить. Ты забыла пристегнуться, верно?» «Корней, ты...» оборачивается, прожигая меня взглядом, словно раскаленными лезвиями, а я его вообще не узнаю. «Да, Лен, оправдываться не буду. Ты все видишь сама. Я тебе изменяю. Рано или поздно, ты должна была догадаться, я был к этому готов». «Ах, он был готов! Был запасной план. Заранее готовился и думал, с каким видом будет мне в глаза смотреть, что будет говорить, когда тайное станет явью». Сразу говорю точнее, ставлю перед фактом. Развод не дам. Я хочу, чтобы ты была моей женой и дальше. Если не согласишься на мои условия, я отберу у тебя сына. Пошатнулась как от удара. Окружающий мир словно провалился в бездну и сгорел там дотла. Ах, да. Ясно. Не понял. Это вся твоя реакция? Удивляется муж, продолжая тискать в объятиях. буквально мурчащая от счастья любовницу, повисшую на его шее. «Ты что вообще здесь делаешь? Ты должна с ребенком сидеть». «Просто вспоминая о главном. Мама срочно кое-что передать просила». Открывая багажник, освобождая кастрюльку от пакета. «Корней, подойди сюда, пожалуйста, можешь помочь?» «Ну что еще?» Они приближаются. «Смотри сюда, тут есть кое-что для тебя, и...» Марианны. Заглядываю за приоткрытую дверь багажника, открываю крышку и с яростью выплескиваю на них борщ.